Глава девятая Селена стояла перед зеркалом в палисандровой раме, смотрела на свое отражение и улыбалась. Кружева воротника струились вокруг ее шеи, словно морская пена. Ниже на уровне груди пена уступала место зеленовато-голубому оттенку шелка, из которого было сшито платье. Волнарезом служил красный кушак, обхватывающий талию и отделяющий корсаж от пышного подола и шлейфа. Вся нижняя часть была щедро расшита зелеными бусинами. Они собирались виноградные гроздья, сплетались в зеленые вихри, теряясь в складках шлейфа. Корсаж украшала затейливая вышивка мелкими стежками телесного цвета. Под корсажем Селена прятала самодельный кинжал, который накануне смастерила из костяных шпилек. При каждом движении ломаные кончики безжалостно впивались ей в грудь. Ничего, можно и потерпеть. Селена подняла руки и заколола непослушный локон. Завершив наведение марафета, она не знала, что делать дальше. И зачем вообще нужно было наряжаться, если для состязаний все равно придется сменить одежду? Тихо открылась дверь, и в зеркале... появилось отражение вашей джифолипы. Селена попыталась придать лицу равнодушное выражение, но служанка сразу поняла, чем сейчас занималась бывшая узница. «Жаль, что ты в таком положении», — сказала она, поворачивая Селену лицом к себе. «Тебе бы ничего не стоило вскружить голову какому-нибудь молодому аристократу и выйти за него замуж. А если постараться, то и его высочеству». Фолипа поправила складки платья, и наклонилась, чтобы обтереть расшитые рубинами туфли Селены. Похоже, об этом уже судачат. Утром я подслушала разговор в саду. Одна особо говорила, что принц привез меня сюда ради забавы. А я-то думала, весь двор уже знает об этом дурацком состязании. «Наберись терпения», — посоветовала Фолипа. «Через неделю все забудется. Стоит принцу обратить внимание на какую-нибудь женщину, и двор начнет шептаться о ней». Фаллипа придирчиво оглядела прическу Селены и стала поправлять непокорный локон. «И не принимай эти слова за обиду, моя милая. Наследного принца постоянно окружают красивые женщины. Тебе должно льстить, что тебя принимают за его любовницу». «А мне это не льстит и не польстит». «Лучше называться любовницей, чем ассасином». Селена хотела было нахмуриться, но, взглянув на Фаллипу, засмеялась. «Улыбка тебе очень к лицу». Ты становишься красивее и даже моложе. Хотя этого тебе вряд ли сейчас хочется. Но поверь, улыбка тебя красит. А вот насупленные брови и поджатые губки ни в коем случае. Возможно, вы правы. Вздохнула Селена и плюхнулась на розовый с лиловыми полосами диван. «Немедленно встань!» – потребовала Фолипа. «Ты помнешь платье!» «Но я не могу часами стоять!» «Особенно в такой обуви!» Снова нахмурилась Селена. «Я что, и есть должна стоя?» «Подожди еще немного. Я хочу услышать от других, как ты прекрасна в этом наряде». «Кто вам это скажет? Никто не знает, что вы моя служанка». «Ошибаешься, дорогая. Все знают, что меня определили прислуживать новой любовнице принца, которую он привез в Рафтхолл». Селена закусила губу и задумалась. «Нароку ли ей это?» А как ее будут представлять будущим соперникам? Неужели в таком наряде? Нет уж, привычный балахон и штаны подошли бы ей куда лучше. Один завиток щекотал ей лицо. Селина хотела его откинуть, но Фалипа схватила ее за руку. Да потерпи ты, так и всю прическу растрепать недолго. С шумом распахнулась дверь, послышались знакомые шаги и не менее знакомое бормотание сквозь зубы. В зеркале отразился запыхавшийся шаул. Фалипа проворно сделал реверанс. Ты, начал он и тут же умолк, разглядывая Селену. Он смотрел на нее дольше, чем допускали правила приличия. Потом, словно спохватившись, скинул брови, раскрыл рот, но смог только мотнуть головой и торопливо произнести: «Идем наверх, быстро». Селена тоже сделала реверанс. Хотя это дойдлось ей хуже, чем Фаллипе, но её забавляла игра в придворную даму. «Я бы хотела знать, куда нам так спешно нужно идти», — церемонно спросила она, хлопая ресницами. «Нечего со мной кокетничать», — огрызнулся капитан. Он схватил Селену за руку, намереваясь поскорее вытащить в коридор. «Капитан Эстфал, смею заметить, что у этого платья длинный шлейф, и оно не предназначено для быстрой ходьбы». Селена может зацепиться за него и упасть. Чтобы двигаться быстро, она должна приподнимать полы обеими руками. Вежливо, но твердо выговорила Фолипа. Служанка была права. Селена несколько раз едва не упала. Красивые туфли совершенно не годились для ходьбы. Но капитан и слушать не желал. Он молча поволок Селена в коридор. Там она учтиво улыбнулась караульным, и те наградили ее одобрительными взглядами. Капитан больно сжал ей запястье. «Пошевеливайся!» Процедил он. «Нам нельзя опаздывать!» «Что ж ты не предупредил меня вчера? Я бы пораньше оделась, и мы бы сейчас не мчались, сломя голову!» Селена тяжело дышала. Этот чертов корсаж угрожал сломать ей ребра. Поднимаясь по длинной лестнице, она одной рукой придерживала волосы, боясь испорчить прическу. «У меня и помимо тебя забот хватает!» Огрызнулся Шаул. «Хорошо, что ты хоть догадалась одеться, но лучше бы ты нарядилась поскромнее. Все-таки к королю идем». «Королю?» – переспросила Селена и поблагодарила судьбу, что не успела позавтракать. «Да, к королю. А ты думала, что не увидишь его?» «Я думала, что мне придется сегодня состязаться. Так вчера сказал принц». «Аудиенция у короля и есть официальное начало состязаний, а по-настоящему они начнутся завтра». Руки Селены налились свинцом. Она забыла и о соднящих ногах, и о ребрах, нещадно сдавленных корсажем. Из сада донесся жуткий бой башенных часов. Селена с капитаном оказались в начале длинного коридора. Будущая королевская защитница едва дышала. У Селены кружилась голова. Желая понять, где они находятся, она глянула в ближайшее окно. Земля была далеко-далеко внизу. Они пришли в стеклянную часть замка, и это Селене очень не понравилось. Что угодно, только не торчать в стеклянном замке. «Ну почему ты не сказал мне раньше?» — снова упрекнула она Шаола. «Потому что король не делится со мной своими планами. Но ну ничего, терпеть совсем недолго. Надеюсь, ты будешь не единственный опоздавший». Селена чувствовала, что вот-вот упадет в обморок. «Встреча с королем». Когда войдешь, остановишься там же, где и я. Сразу кланяйся и пониже. Потом, когда поднимешь голову, держи ее высоко и не сутулься. Не смотри королю прямо в глаза. Он этого терпеть не может. Говори только тогда, когда он спросит. И к каждой фразе прибавляй «Ваше Величество». И еще. Чтобы ты от него не услышала, ни в коем случае не смей возражать. Если ты ему не понравишься, он прикажет тебя вздернуть. У Селены отчаянно заболел левый висок. Окружающее пространство вдруг показалось ей хрупким и ненадежным, ведь они забрались на такую опасную высоту. Прежде чем завернуть за угол, Шаул остановился. «Какая ты бледная сегодня!» Лицо капитана расплылось. Селена дышала ртом. Она ненавидела платье с корсажем, королей и стеклянные замки. Дни с момента ее ареста и до суда вспоминались как бредовый сон, Но она хорошо помнила день вынесения приговора. Темное дерево стен, жесткое сиденье стула, ноющие раны, нанесенные ей при захвате, и ужасающую тишину, которая окутала ее тело и душу. На короля тогда она отважилась взглянуть только раз. Ей стало невыносимо тревожно. Она ерзала на стуле и была согласна на любое наказание, даже на смерть, только бы оказаться подальше от венценосной особы. Это желание поглотило ее целиком, и она едва слышала слова короля, огласившего приговор, и не сразу поняла, какое место ссылки ей определили. «Селена?» — окликнул ее капитан. Она заморгала, чувствуя, как пылы от щеки. Суровое лицо Шаула смягчилось. «Ну что ты так испугалась? Король всего лишь человек. Настоящий несравненно выше и тебя, и меня. Это требует особого к нему отношения». Они пошли дальше, но уже медленнее. Аудиенция у короля – чисто формальность. Напоминание тебе и другим претендентам, почему вы оказались здесь. Что вам надлежит делать и ради чего состязаться. Ты же не на суде и не на арене. Сегодня тебе ни с кем не надо сражаться. В конце коридора, возле массивных стеклянных дверей, Селена заметила четверых гвардейцев. Капитан медленно подвел ее к дверям. «Селена!» – шепнул он. «Ну что еще?» – заплетающимся языком спросила она. «Ты сегодня здорово выглядишь». Только и успел произнести шаул. Двери распахнулись. Капитан и бывшая узница Эндавьера оказались в людном месте.